Глава двадцать седьмая. «Лазарет» Эпиграф «Монах, зачем вы так упорны?» «Пьер, зачем вы не даете умереть спокойно бедняку, не каркая, как ворона над ним?» «Отвей, спасенная Венеция»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 которые непрерывно здесь производились. Сюда положили и капитана Жоржа, на матрац, красный от его крови и от крови стольких других несчастных, предшествовавших ему в этом месте скорби. Ахапка соломы служила ему подушкой. С него только что сняли керасу и разорвали камзол и рубашку. До пояса он был обнажен, но на правой руке еще оставались наручник и стальная рукавица. Солдат унимал кровь, текущая у него из ран,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 вошел в зал и приблизился к капитану Жоржу, держа в руках зеленый мешок, из которого доносилось бренчание, очень страшное для бедных больных. То был мэтр Брезар, довольно ловкий для своего времени хирург, ученик и друг знаменитого амбруаза Паре. Он только что произвел какую-то операцию, судя по тому, что рукава у него были засучены до локтей, и спереди у него еще висел большой фартук, весь в крови.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 Я боюсь, что пуля сначала задела мускулы нижней части живота и, поднявшись, застряла в спинном хребте, именуемом иначе греческим словом «рахис». Заставляет меня так думать то обстоятельство, что у вас отнялись и похолодели ноги. Этот патогномонический признак редко обманывает, и в таком случае... «Ружейный выстрел в упор, и пуля в спинном хребте! Черт, больше, чем надо, доктор, чтобы отправить беднягу на тот свет!» «Нет, он будет жить! Он будет жить!» Закричал Мержи, уставив блуждающими глазами на доктора и крепко схватив его за руку. «Да, он будет жить еще час, может быть, два», — холодно ответил мэтр Бризар. «Он человек здоровый». Мержи снова упал на колени. Схватил брата за руку и поток слез оросил стальную перчатку, которая была на ней надета. — Час-два, — переспросил Жорж. — Тем лучше. Я боялся, что дольше придется мучиться. — Нет, этого не может быть, — воскликнул рыдая Мержи. — Жорж, ты не умрешь. Брат не может умереть от руки брата. — Пол, ну успокойся и не тряси меня. Каждое твое движение во мне отзывается. — Теперь я не очень мучаюсь, только бы это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 От этого вы сдержитесь. Вы умрете на час раньше. Час жизни не стоит стакана вина. Но ну, прощайте, доктор. Вот рядом со мной человек с нетерпением вас ожидается. Кого же вам прислать? Пастора или монаха? Ни того, ни другого. Как так? Оставьте меня в покое. Хирург пожал плечами и подошел к Бовилю. «Черт возьми!» — воскликнул он.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 «Лучшего вина!» «Вы хороший человек, капитан Дитрих», — произнес Жорж, выпив вина. «Потом протягивая флягу своему соседу, — а ты, бедный мой Бевиль, хочешь последовать моему примеру?» Но Бевиль покачал головой, ничего не отвечая. «Ах, — сказал Жорж, — еще мука! Неужели не дадут мне умереть спокойно?» Он увидел, что к нему приближался пастор с Библией под мышкой.